В его постели была я. Он говорил, послушай еще. Вот опять послушай, микала. Наклонись, девочка, приложи ухо к моей голове. Ты услышишь это, как колокол гудит. Я наклонилась, раз ему так хотелось. Но он отодвинул меня рукой и поднялся обнаженный и пошел, как будто задумался, прямо из постели на северный бастион и вниз. Без звука. Она рассказывала эту историю уже шестьдесят лет, но я дослушал до конца. Ладно, это все про Кикропа, но здесь лежит мертвый Эгей. Что сказал он? Она пристально смотрела на меня. Старая колдунья, доживающая свой век, усохший младенец, из глаз которого глядел древний змей рода но вдруг снова заморгала, захныкала, что она всего лишь бедная старая рабыня и давно потеряла память. Микала, ты меня знаешь? Брось меня дурачить!» Она вздрогнула и вдруг заговорила, словно старая нянька с ребенком, что топнул на нее ножкой. «О да, я знаю тебя, юный ты зей!» которого он зачал в Трезене, на девчонке царя Петфея, шустрый и малый, которому везде все надо. Ты остался таким же чужим и чудным, как и Рос, словно любовник богатого вельможи или бродячий танцор. Ты скрыто прислал шутом весть, что он должен послать корабли против царя Миноса и привести вас домой». С этого все и пошло. Немногие знали, что его гнетет. Но я все знаю. Ему надо было выступать, а не горевать. Крит прогнил до основания. И я знал это, я это и доказал, поэтому я здесь. А ему? Думаешь, ему было легко поверить тебе? Ведь его собственные братья воевали с ним за престол. Лучше бы он поверил оракулу Аполлона, прежде, чем распустить пояс твоей матери. Да, он выбрал жребий себе не по силам, бедняга. Я отпустил ее. Она стояла, растирая руку, что-то ворчала про себя. Посмотрел на отца. Из-под ткани на голове струйкой сочилась кровь. Я отступил на шаг» и чуть не расплакался перед ней, как плачет ребенок своей няне. «Сделай, чтоб этого не было!» Но она отодвинулась, как змея уползает к своей норе при звуке шагов. У нее были агатовые глаза, и вообще она была из древнего берегового народа и знала земную магию и язык мертвых в обители тьмы. Я знал, чьей слугой была она. Не моей. Великая мать всегда поблизости, там, где мертвые. Никто не станет лгать, когда слушают дочери ночи, и я сказал правду. Он всегда боялся меня. Когда я впервые пришел сюда победителем с Истма, он пытался меня убить из страха. Она кивнула. Она и впрямь знала все. Но когда он узнал, что я его сын, Мы поладили достойно. Я побеждал в его войнах, он мне оказывал почести. Казалось, мы любим друг друга как должно. Он пригласил меня сюда. Ты же видела нас по вечерам, когда мы говорили у огня. Я снова повернулся к нему. Кровь больше не текла, но еще не засохла на щеке. Если бы я хотел ему зла, стал бы я его спасать в бою. Под Суньем мой щит закрыл его от копья, и все-таки он меня боялся. А каково мне было на Крите? Но я чувствовал, что он все равно боится. Что ж, теперь у него была причина. Он предал меня с кораблями, и это могло бы нас рассорить. На его месте я бы умер от стыда. Сказав это, я испугался. Не подобало говорить так при нем, и дочери ночи слышат такие вещи. Что-то холодное коснулось моей руки. Меня затрясло, но это был нос того белого пса. Он прижался к моему бедру, и живое тепло успокаивало. Прежде чем поднять парус, я молил Посейдона о знамении. Я хотел прийти к нему раньше, чем он узнает о моем возвращении чтобы доказать, что я пришел с миром, что нет во мне зла за то дело с кораблями, что я спокойно ждал бы своего времени править. Я молился, и Бог послал мне знак, о котором я просил. Хранители мертвых молча приняли мои слова. Слова? Слова не смывают крови. Расплата впереди. Однако... Хотел бы я успеть поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Я боялся. Он сделает это от страха, а он сделал от горя. Была в нем эта мягкость под всей его изворотливостью. И все-таки, так ли это было? Ведь он был царь. В горе или нет, он должен был назначить наследника, распорядиться государством? не оставлять хаос после себя. Он это знал. Быть может, правда, что Бог позвал его. Я взглянул на Микалу, но увидел всего лишь старуху-рабыню и пожалел, что сказал так много. Она подковыряла к покойнику, взяла полотенце, оставленное женщинами, вытерла ему лицо, потом повернула кверху его ладонь, Коченеющее тело двигалось неподатливо, посмотрела, положила руку на место и взяла мою. Казалось, что ее рука холодна от прикосновения к мертвому. Пес заволновался скуля, втиснулся между нами. Она отогнала его и отряхнула платье. Да-да! Его жребий был слишком тяжек для него. Гаснущее пламя блекло в ее водянистых глазах. А ты, ты, иди со своей судьбой, но не перешагивай черты, за чертой тьма, истина и смерть придут с севера с падающей звездой. Она скрестила руки и закачалась, и голос ее стал пронзительным, как вопль по покойнику потом выпрямилась и резко крикнула «Не выпускай быка из моря!» Я ждал, но она умолкла, глаза ее снова опустили. Я шагнул было к ней, но подумал «Какой смысл? Все равно ведь ничего не добьешься от нее!» Отвернулся и услышал рычание. Пес дрожал, оскалив зубы и поджав хвост, шерсть у него — На загривке стояла дыбом. Словно старые сухие листья прошелестели шаги, она ушла. Придворные ждали снаружи, я вышел к ним, а собачий нос был прижат к моей руке. Пес шел возле меня, и я не стал его прогонять. Похороны были пышные. Я похоронил его на склоне холма Ареса вместе с другими царями. Гробница была облицована шлифованным камнем, а шляпки гвоздей гроба в форме цветов позолочены. Еда его и питье стояли в раскрашенных чашах на подставках и слоновой кости. Я построил для него высокую, роскошную погребальную колесницу и завернул его в громадный саван, затканный львами». С ним положили ларцы, покрытые эмалью, лучший меч его и лучший кинжал, и два тяжелых золотых кольца, и его парадное ожерелье. Когда над сводом насыпали курган, я заколол на его вершине восемь быков и боевого коня для него, чтобы ездить там, внизу. Пес Актис был со мной, но когда он заскулил при виде крови, Я приказал увести его, и вместо него убил двух гончих из дворца. Если бы он горевал до конца, я отослал бы вниз его к отцу, но он сам выбрал меня по своей воле. Кровь животных впитывалась в землю, и женщины затянули погребальную песню, прославляя и оплакивая его. Люди начали утаптывать могильный холм. Только узкий проход оставили в насыпи, чтобы он смог прийти на свои погребальные игры. Песнь возносилась и затихала, и люди раскачивались и топали в такт, и звуки двигали их, как двигают кровь, удары сердца. А я стоял, забрызганный кровью убитых зверей, и думал... Что за человек он был? Ведь он получил мое донесение, что если он двинет флот против Крита, то рабы там восстанут, а мы, бычьи плесуны захватим лабиринт. Я предлагал ему победу и славу и тысячелетнее сокровище критской короны. Он отказался. Вот этого я не мог понять и никогда не смогу. Человек хочет и не делает. Как бы там ни было, он был мертв. Весь день с утра до вечера прибывали вожди атики напоминальный пир и на завтрашние игры. С крыши дворца были видны отряды копейщиков, пробиравшиеся по холмам, а на равнине клубилась пыль под ногами пехотинцев и копытами коней, и развивались перья над шлемами колесничих. Они шли, вооруженные до зубов, И у них были на то причины. Эти отические владыки никогда не знали общего закона. Иные были, как и мы, из победившего племени Эринов, пришедшего с севера на колесницах. Этих можно было узнать издали, потому что другие возницы уступали им дорогу. Но были и из берегового народа. Из тех, кто смог удержаться в своих берлогах где-нибудь в горах или в ущелье, куда не залезешь, а потом сумел ужиться с победителями, были пираты, чьи владение составляла гавань и несколько грядок на берегу, жившие своим старым промыслом, были и люди, поднятые отцом и мною, которым мы дали наделы за помощь в войне с палантидами». Все они вроде бы должны были признавать меня Верховным Царем, по крайней мере настолько, чтобы воевать вместе со мной и не укрывать моих врагов. Некоторые платили дань вином, скотом или рабами, царскому дому и его богам, но они правили своими землями по обычаям своих предков и не терпели вмешательства. Поскольку обычаи соседей были разными, и кровная вражда тянула с поколениями. Эти щиты на дорогах были не только для красоты, но мне довелось видеть с лабиринта широкие, мощенные дороги, пересекавшие Крит от моря до моря, где оружие можно было встретить только на караульных постах. Для меня эти банды, гордые собой, выглядели жалкими. Я глянул вниз на отвесные стены скалы. Неприступная твердыня, она и только она сделала верховным царем моего деда, отца и меня самого. Если бы не скала, я был бы не лучше любого из тех внизу, вождем крохотной банды, владельцем нескольких лос и олив. Может быть, и корова была бы, если соседи не угнали как-нибудь ночью. Пошел в дом проведать богиню крепости, В ее новой раке она принадлежала скале с незапамятных времен. Но в дни моего деда Пандиона, когда братья разделили царство, Палас захватил ее и увез в свои владения в суний. Взяв ту крепость в отцовской войне, я привез ее назад. Я ей оказывал почтение, когда громили и грабили суней. Я заботился о ее жрицах, как о собственных сестрах, и к ее священному сокровищу никто не прикоснулся. Но она пробыла там слишком долго, и теперь мы привязали ее к колонне ремнями из бычьей кожи, на всякий случай, чтобы ей не вздумалось улететь назад и оставить нас. Она была очень старая, лицо и обнаженные груди — Деревянные почернели, как уголь, от времени и масла. Руки ее были вытянуты вперед. Вокруг правой извивалась золотая змея. На левую был надет щит. Настоящий. Она всегда была вооружена, и когда я привез ее назад, то дал ей новый шлем, чтобы она меня полюбила. Под ее ракой пещера змея рода запретная для мужчин, но сама она дружит с нами, любит дерзких полководцев и принцев храбрых в бою и достойных наследников славы старинных семей. Жрица говорила, что наш змей по-прежнему дает добрые признаменования, значит, богине нравится ее новый дом, а чтобы не упустить какого-нибудь имени, к которому она привыкла, Мы в своих гимнах зовем ее Афина Паллада.